Как выбрать идеальную няню? Иногда обстоятельства складываются так, что семье требуется помощь няни. Первый шаг в этом вопросе, конечно, поиск кандидатов. Рекомендации знакомых, привлечение соцсетей, агентств по персоналу, специализированных сайтов. Вариантов много. Предположим, по резюме, звонкам и письмам вы отобрали кандидатов. Что с ними делать дальше? Первое. Даже если первая няня, с которой вы познакомитесь, окажется вашей мечтой, дайте себе возможность сравнить ее с другими. Второе. Это может быть совсем ненаучно, но многим известно, что первые ощущения часто бывают самыми верными. Третье. Сделайте себе фотографию или документов. Это придаст серьезности вашей встрече. Дипломы, медкнижка, все пригодится. Четвертое. Очень часто рекомендации, как и номера телефонов, даны совсем не работодателям. Но стоит, конечно, попытаться. Не стесняйтесь, задавайте вопросы о семье, ребенке, доме, где няня прежде работала. Если кандидат с удовольствием делится подробностями из жизни той семьи, осуждает, критикует, обсуждает материальное положение, то, скорее всего, такой же критике подвергнетесь и вы сами. Пятое не советую играть в домашнего психолога. Все тесты и проективные методики, которые кажутся вам очень простыми, ведь в интернете есть расшифровка, на самом деле имеют много подводных камней. Но если вы берете человека для подготовки ребенка к школе или проверки уроков, обязательно дайте кандидату порешать задания из учебников и пособий. Шестое. Быть уверенным в точности медицинских анализов можно только в том случае, если вы сами отправите кандидата в проверенный медицинский центр и оплатите все процедуры. Седьмое. Если вы прошли все вышеперечисленные стадии, то теперь можно познакомить няню с ребенком. Внимательно наблюдайте, как и что говорит няня, что она делает, как реагирует на нее ребенок. Восьмое. Восьмое. Для проверки адекватности няни, конечно, можно обратиться к психологу. Он проверит основные моменты, стрессоустойчивость, адекватность реакции на ситуации, поведенческие и характерные особенности. Первое. Кандидатов должно быть несколько. Второе. Запомните, а лучше запишите свои первые впечатления о няне. Третье. Попросите документы, начните с паспорта. Четвертое. Рекомендации. Пятое. Испытание. Шестое. Медицинские анализы. Седьмое. Внимательно наблюдайте. Восьмое. Обратитесь к психологу. Отношения с няней. Итак, няня выбрана, и совсем скоро она появится в вашем доме и приступит к своим обязанностям. Но расслабляться рано, ведь надо налаживать доверительные отношения с ней и помогать ребенку адаптироваться к новой ситуации и новому человеку в доме. На что при этом надо обратить внимание? Прежде всего, безопасность. Если вы должны оставить няню одну с ребенком в первый же день, подумайте о скрытой камере или хотя бы о диктофоне. Скажете, неудобно? Пусть безопасность вашего малыша стоит на первом месте. Поставьте няне четкие задачи. Конкретность указаний поможет и ей, и вам. Она будет понимать, что должна делать и каких результатов от нее ждут, а вы будете знать, что с нее спросить. Заранее говорите с няней все правила поведения, принятые в вашем доме. В частности, что ей надевать, чем можно питаться, какой посудой пользоваться и так далее. Обсудите условия и срок выплаты зарплаты. Можно, например, платить 15 числа текущего месяца за предыдущий. Тогда, если няня решит уйти и не захочет отрабатывать время, пока вы будете искать ей замену, вы сможете оставить себе право не оплачивать эти 15 дней. Держите обратную связь, но делайте это грамотно. Если вы хотите покритиковать действия няни, найдите то, за что можно похвалить. А если хвалить не за что, нужен ли вам такой человек дома? Няня должна любить ребенка, Даже если она знает пять языков и шикарно играет на фортепиано, но не испытывает чувств и положительных эмоций по отношению к ребенку, Зачем вам такой человек? Если она чему-то научит, но не защитит, не пожалеет, не поможет, зачем тогда она рядом с вашим малышом? Следите за словами, действиями и настроением няни. Иногда в них могут проявляться проблемы психоэмоционального плана. Не бойтесь задавать вопросы няне. разговаривайте с ней. Не ревнуйте. Или хотя бы контролируйте это чувство. Оно может возникнуть в тот момент, когда ваша лялька бежит к няне навстречу, обнимает ее. Кстати, говорите сразу вопрос, можно ли няне целовать вашего малыша. Но помните, что даже при самой замечательной няне на первом месте у ребенка всегда будете вы. Ведь вы мама.